Страница 117 Глава 10 Образование централизованного государства в Месопотамии Державы Аккада и Третьей династии Ура Страницы со 117 по 122 Параграф 1 Месопотамия под властью Акада в 24-22 веках до нашей эры. Основателем Акадского царства стал саргон Шарумкен, имя которого переводится как царь истинен. Предполагают, что он был человеком не царского и даже не аристократического происхождения. Он не называет имени своего отца, а легенды, окружавшие его имя и более поздние документы, называют Саргона то садовником, то приемным сыном Водоноса, то слугой правителя Киша. Властью Саргон владел, вероятно, в результате дворцового переворота, воспользовавшись разгромом кишского правителя в войне слуга Льзагеси. Подчинив Киш, Упи, Акшак и другие северные города, новый царь принял все высшие титулы Лугаль-Киша, Лугаль-Страны, а также Лукаль-Акада, новой столицы, которую он построил между Тигром и Ефратом и которая дала имя всему государству. Следующим этапом завоевательной политики Саргона была война с лугаль и его союзниками, завершившиеся его победой над пятьюдесятью правителями. Однако и после этого некоторые крупные шумерские города Ур, Умма, Лагаш продолжали противостоять Акадскому завоевателю и лишь после 34 битв Саргон смог омыть свое победоносное оружие в водах Персидского залива. С покорением Шумера Акации предприняли ряд успешных походов в северо-западном направлении. Мари, Эбла и другие территории были покорены вплоть до Кедрового леса и Серебряных гор, то есть до горных хребтов Амана и Тавра. А в конце правления Саргона под власть Акада попала и страна Субарту, северная Месопотамия. Совершались набеги на восточные пределы долины Тигра и Ефрата в Элам. Итогом 55-летнего правления Саргона, 2316-2261 годы до нашей эры было объединение под властью одного правителя всей Месопотамии и создание крупнейшей по тем временам в Передней Азии державы с центром в Аккаде. Образование единого централизованного государства имело серьезные последствия для экономики и прежде всего для главной отрасли хозяйства земледелия. Создание крупной ирригационной сети в масштабах всей Южной и Средней Месопотамии, строительство дорог и гавани, введение общегосударственной системы мер и весов привели к развитию в государстве товарно-денежных отношений морской, речной и сухопутной торговли с островами и побережьями Персидского залива, Индии, Кочевниками западных степей и горцами Элама. Утверждение единовластия царя деспота проходило в борьбе с родовой аристократией, опиравшейся на советы старейшин. С другой стороны, формировалась социальная опора царской власти, служилая знать чиновничество частично жречество. Страница 118 Хромовое хозяйство во времена Сарганидов переходит в руки правителя. Жречеству даются дополнительные льготы и материальные блага. Особое внимание уделяется традиционным культам в Уре и Непуре. В свою очередь жрецы прославляют царя, создают благоприятную легендарную традицию объясняющую его возвышение покровительством богини Иштар. Опорой царя становится и новая служилая знать, составляющая царскую бюрократию. Ее представители, чиновники, писцы ставятся во главе некоторых городов Месопотамии, заменяя прежних наследственных НСИ. Община переживает процесс имущественного расслоения. Наряду с зажиточными общинниками, занявшими видные посты в местном самоуправлении, появляются неимущие и безземельные, уделом которых становится работа по найму. Если в начале завоевания Саргон опирался на ополчение общинников, что увеличивало их политическую роль Обогащала за счет добычи, то в дальнейшем он создает постоянное войско, давая воинам за службу земельные наделы из фонда царской земли. В ходе войн за счет пленных возросло количество рабов в царском, хромовом и частновладеческих хозяйствах. Итогом политического развития Аккада. В 24-23 веках до нашей эры явилось возникновение деспотии, представленной могущественной властью царя Шаррум. Однако созданная с Аргоном держава и сама диспотическая власть столкнулись с рядом затруднений. Уже в конце его царствования Началось брожение среди старейшин, родовой аристократии. Вспыхнул мятеж в войске, видимо, в ополчении общинников. Отпали некоторые области Субарту и города Вавилон и другие. Приемник Саргона Римуш предпринял решительные меры, направленные на уничтожение сепаратизма родовой аристократии Шумера. Были организованы три похода против мятежных правителей городов, сопровождавшиеся жестокими битвами и расправами. Особенно важным был третий поход против сильной коалиции городов Уммы, Адаба, Лагаша. Их НСИ были убиты или пленены, перебиты только в Умме и дери около 13 тысяч человек. При таком размахе карательных операций и шаткости внутриполитического положения организовать военные походы в чужеземные страны было затруднительно. К тому же некоторые из них, например, Эбла, резко усилились, и Римуш ограничился лишь двумя походами на Элам. Во внутренней политике Римуш, как и Саргон, пытался заручиться поддержкой жречества, принося обильные дары храмам Нипура, Лагаша, Ура. Но противоборствующая сторона оказалась сильнее, и вследствие заговора царь погиб от руки приближенных, убивших его каменными печатями. Страница 119. Брату Римуша, Маништушу, также пришлось подавить ряд восстаний. Наряду с этим он совершил два похода в Илам. Один из походов был предпринят по морю к восточному побережью Персидского залива. В целях укрепления царской власти Маништушу вводит налоги с хромового хозяйства расширяет царский земельный фонд, скупая общинные земли, что закладывает основы системы царских хозяйств. В то же время он ищет у жрецов поддержки, увеличивая размер наделов и количество рабов у хромового персонала, принося храмам богатые дары, освобождая некоторых из них от налоговой повинности. После насильственной смерти и этого царя в Акаде воцаряется знаменитый Нарам-Суэн. 2236-2200 годы до нашей эры. Подавив очередную вспышку недовольства внутри государства, Нарам-Суэн принимает меры, которые укрепляют его деспотическую власть. Вместо прежних наследственных НСИ из числа аристократии он сажает в ряде городов своих сыновей, представителей царской бюрократии, и низводит НСИ до положения чиновников. Опора на жречество становится ведущей линией его внутренней политики. Он и его сыновья-наместники возводят храмы, члены царской семьи входят в состав хромового персонала жрецам даются многочисленные льготы. В ответ жречество соглашается признать Нарам-Суэна богом Аккада. Детерминатив божества ставится перед именем царя. Внешняя политика Нарам-Суэна отличается большой активностью. Он предпринимает успешные походы на северо-запад, где наносит решающий удар царству Эбла, на север в Субарту и верховье Тигра, на восток в Илам и страны побережья Персидского залива, в горы Загрос против племени Лулубеев. Его победы зафиксированы в многочисленных надписях, найденных в верховьях тигра и в сузах. На сузской стели на Рамсуэна, являющейся выдающимся произведением искусства, запечатлен триумф царя в войне с лулубеями. Титул Царь четырех стран света торжественно увенчал внешнеполитические успехи Акадского царя. Однако последние годы правления Нарамсуэна были омрачены конфликтами с частью жречества, недовольной введением царского культа, а также голодом, охватившим страну, разрушением ирригационной сети, которые, вероятно, были следствием вторжения в Месопотамию Горных племен Кутиев. Гутиев. Некогда могущественное Акадское царство с трудом отбивалось от степных кочевников с запада, набегов эламитов с востока и все более глубокого проникновения Кутиев в Месопотамию.